Глава 2. Станьте магнитом для денег. Невероятный вызов стать всем, чем вы можете стать. Трудно поверить, на что способен человеческий дух, когда использует свой потенциал на максимум и выкладывается до предела. Джим Рон, американский оратор и бизнес-тренер. 1930-2009. Отправной точкой всех богатств, Является развитие того, что Наполеон Хилл назвал «сознанием процветания». Вы должны добиться финансового успеха в своей голове задолго до того, как достигнете его в реальности. И бедность, и богатство – результат душевного состояния. Самый важный шаг, который вы делаете на пути к богатству и финансовой независимости, это решение изменить свое мышление и внушить себе непоколебимую веру в то, что вы можете и достигнете своих финансовых целей. Это должно произойти прежде всего. В детстве меня увлекали истории успешных мужчин и женщин о том, как они богатели и теряли свое состояние, а затем вновь богатели. Я несколько раз читал о важности сознания процветания, но лишь несколько лет назад полностью понял его значение. И вдруг меня осенило. С тех пор я сильно изменился. Каждый аспект моей жизни значительно улучшился, особенно в области денежных накоплений, когда я наконец понял, что подразумевается под словами «сознание процветания». «Измените мышление, измените жизнь». В этой главе вы познакомитесь с некоторыми из самых захватывающих принципов, когда-либо открытых человечеством в поисках главных секретов жизни, секретов здоровья, счастья и огромного богатства. Как только вы поймете эти ключевые принципы и законы, все, что ваш разум может постичь и во что вы верите, станет для вас возможным. Не будет никаких ограничений, кроме тех, что вы сами себе поставите. Все причины у нас в голове. Ваше мышление определяет то, кем вы являетесь сейчас или когда-либо будете. Иными словами, вы просто разум, использующий тело для самовыражения. Все в мире, созданном человеческими руками, начиналось с идеи. Все, что вы видите вокруг, просто воплощение мысли. Вся ваша жизнь – это выражение вашего мышления, и поскольку качество мышления определяет качество жизни, если вы улучшите качество первого, вы обязательно улучшите качество второго. Когда вы начнете думать о себе как о человеке, способном достичь всех своих финансовых и личных целей, и постоянно будете искать способы воплотить их в реальность, ваше отношение к себе и своим возможностям изменится к лучшему ожидайте лучшего. Закон ожиданий гласит, что все, чего вы уверенно ожидаете, будь то позитивное или негативное, станет вашей реальностью. Если вы уверенно рассчитываете на успех и придерживаетесь этой веры, и если вы действуете так, как будто ваш успех неизбежен, вы в итоге добьетесь своего. Если вы уверены в том, что почерпнете для себя что-то полезное из любого опыта, каждая новая трудность или неудача сделает вас умнее и мудрее. Если вы рассчитываете разбогатеть, применяя свои таланты и способности к возможностям и искренне верите в это, то богатство станет вашей реальностью. Надежда на успех подарит вам позитивное отношение, которое привлечет в вашу жизнь полезных людей и заставит все происходить именно так, как вы ожидаете. Успешные люди настроены на победу. Они заранее знают, что будут популярны и понравятся людям. Они уверены, что каждая ситуация будет учить и развивать их. Самое замечательное в ваших ожиданиях то, что они полностью находятся под вашим контролем. Вы сами решаете, какими они будут. Они формируются из ваших мыслей, того, как, по вашему мнению, все должно быть. Всегда ожидайте лучшего, и вы не будете разочарованы. Станьте живым магнитом. Закон притяжения, один из самых могущественных принципов во Вселенной, он гласит, что вы – живой магнит. Ваши мысли создают энергетическое силовое поле, которое исходит от вас и притягивает в вашу жизнь людей и обстоятельства, гармонирующие с этими мыслями. Каждая ваша мысль так или иначе эмоционально положительна или отрицательна. Подобно железным опилкам на магните, независимо от того, думаете вы о желании или о страхе, вы притягиваете в свою жизнь людей, обстоятельства и события, которые находятся в гармонии с этими мыслями. Это, пожалуй, самый важный из всех ментальных законов, объясняющих успех и провал, удачу и невезение. В нем говорится, что если вы очень четко представляете желаемую цель и постоянно удерживаете этот образ в голове, вы неизбежно привлечете в свою жизнь ресурсы необходимые для ее достижения богатые или успешные люди стали такими отчасти благодаря тому что достаточно долго и упорно верили в идею богатства и успеха пока не привлекли в свою жизнь необходимые ресурсы ваша главная задача сосредоточиться на желаемом и постараться не думать о том чего вы не хотите до тех пор пока ваши мечты не начнут материализовываться что внутри то и снаружи. Закон соответствия обладает большой силой. Закон гласит, что внутри, то и снаружи. Это означает, что ваш внешний мир подобен зеркалу, которое отражает то, что происходит в вашем внутреннем мире. Закон верен как на сознательном, так и на бессознательном уровне. Ничто не может не войти в вашу жизнь, не остаться в ней, если оно не найдет соответствий в вашем мышлении вы можете получить все, о чем постоянно думаете. Если вы верите, что способны достичь определенной цели и на протяжении длительного времени представляете в своем сознании четкую картину этой цели, то, в конце концов, ваш внешний мир будет соответствовать этой картине. Ваша способность создавать и удерживать мысленный образ – это настоящий тест на то, действительно ли вы хотите достичь цели и верите ли, что это доступно вам. Три области проявления закона. Существует три области, в которых вы можете увидеть проявление закона соответствия. В лицах других, в отношениях, в финансовом состоянии. Лица других. Ваш внешний мир коммуникации с другими людьми будет соответствовать вашему отношению к ним. Вы всегда будете видеть, как ваше отношение отражается на лицах и поведении окружающих вас людей. Если у вас позитивный, оптимистичный настрой, люди будут реагировать на вас позитивно и жизнерадостно почти мгновенно, еще до того, как вы начнете говорить. Отношения. Ваши отношения будут отражать ваше внутреннее состояние. Когда вы будете чувствовать себя счастливым, добрым и любящим, ваши отношения также будут счастливыми, гармоничными и любящими. Но если вы станете злым, нетерпеливым или испуганным по какой-либо причине, сознательно или бессознательно, вы сразу заметите, как это отразится на ваших отношениях, особенно дома и на работе. Финансовое состояние. Третья область, в которой проявляется закон соответствия, касается вашего финансового состояния. Ваш внешний мир материальных достижений будет зеркальным отражением вашей внутренней готовности к финансовому успеху. Чем больше вы размышляете о словах, картинках, образах и целях зарабатывать и накапливать деньги, тем быстрее они у вас появятся. Законы нейтральны. Законы ожидания, притяжения и соответствия нейтральны. Они могут работать на вас или против вас, в зависимости от того, какие мысли вы храните в голове. Эти законы сделают вас счастливым или несчастным, здоровым или больным, богатым или бедным. Они помогут вам или навредят, исходя из того, как вы их используете. Единственная контролируемая вами часть этого ментального управления – это ваши мысли. Когда вы учите себя концентрироваться на своих желаниях и представлениях о богатстве и достатке, эти законы в итоге сформируют вашу реальность, чтобы отразить эти мысли во всех деталях. Если вы достаточно долго думаете о богатстве, вы в конце концов разбогатеете. Ваш вклад определяет то, что вы получите. Закон посева и жатвы ⁇ один из важнейших принципов, которому учит Новый Завет. Он гласит. Что посеет человек, то и пожнет. Иными словами, все, что вы вложите, то и получите. Некоторые люди считают, что это несправедливо, но они не понимают истинного значения этого утверждения. В современном мире, как вы слышали, говорят, что богатые становятся богаче, а бедные беднее. Почему так происходит? Причина проста. Основываясь на законах ожидания, соответствия и притяжения, а также на том факте, что все причинно-следственные связи носят ментальный характер, люди, которые становятся и остаются богатыми, намеренно культивируют и поддерживают образ мышления богача, образ мышления стоимостью в миллион долларов. Они сеют хорошие мысли и пожинают хорошую жизнь, и чем больше они думают о богатстве и процветании, тем больше денег зарабатывают и тем богаче становятся. Негативное мышление отпугивает деньги. В то же время люди, постоянно беспокоящиеся о деньгах, создают вокруг себя негативное энергетическое поле, которое отгоняет от них деньги и усугубляет их финансовые проблемы. В итоге они зарабатывают гораздо меньше, чем хотят или чем способны, и часто тонут в счетах и долгах. Они пожинают то, что посеяли. Они становятся тем, о чем думают. Некоторые люди заполняют свою мыслями о нехватке, недостатке, бедности и неспособности позволить себе хорошие вещи в жизни. Они беспрерывно думают о том, как все дорого стоит и как мало у них денег. Они больше думают и беспокоятся о неудачах, чем об успехе. В результате они развивают и поддерживают сознание бедности, они сеют мысли о недостатках и пожинают жизнь, полную финансовых неудач. Думайте, как богачи. О чем богатые люди думают большую часть времени и о чем они думали задолго до того, как разбогатели? Опросив тысячи миллионеров, мы узнали, что богатые люди заполняют свое сознание мыслями, словами, картинками и образами о богатстве, достатке, успехе, производительности и решении рыночных проблем. Они читают книги и журналы, которые описывают других успешных людей и иллюстрируют преимущества богатства. Они строят в голове образы красивых домов, машин, одежды и отдыха они верят, что в результате тоже будут наслаждаться этими прекрасными вещами. Одно из правил богатства заключается в том, что если вы хотите быть успешным, выясните, о чем думают люди, которые не продвигаются вперед, и прекратите думать так же. Вместо этого выясните, как мыслят богатые люди, узнайте, что они читают, поинтересуйтесь, как они проводят свой досуг, послушайте, о чем они говорят, что думают и пишут, а затем делайте то же самое, что и они. Сейте в вашем мысленном саду только те семена, которые вы хотите видеть растущими в окружающем вас мире. Настройтесь на долгий путь. Ключевой принцип, объясняющий, как люди богатеют с нуля, называется «законом накопления». Этот закон гласит, что все великое и стоящее в человеческой жизни – это сумма сотен, если не тысяч, крошечных усилий и жертв, которые мало кто видит или ценит. Этот закон объясняет, что большой успех редко приходит в одночасье или в результате одного единственного действия или прорыва. Вместо этого постоянный успех накапливается и собирается со временем. Вам придется приложить бесчисленное количество небольших усилий, которых никто не увидит и не оценит, прежде чем вы достигнете чего-то стоящего. В некотором смысле финансовый успех растет как снежный ком. В самом начале комочек очень маленький, но по мере того, как он катится вперед, он растет и накапливается, добавляя миллионы крошечных снежинок к своей массе. Вскоре он становится неудержимым и сметает все на своем пути. Изучайте то, что вам нужно. Существуют три области, где закон накопления важен для финансового успеха. Знания, деньги и опыт. Они очень важны, поэтому неоднократно обсуждаются в этой книге. Знания – сила. Знание – сила и ключевой фактор, дающий вам рычаги, необходимые для того, чтобы приумножить возможности. Ваш объем знаний – это результат сотен, возможно, тысяч небольших фрагментов информации, которые вы собрали и накопили с течением времени. Любой человек с большой базой знаний потратил множество часов на создание этой ментальной библиотеки, собирая одну идею за другой. В результате долгих лет учебы и роста человек становится экспертом в определенной области и может получать огромные гонорары и доходы по сравнению с тем, кто такую работу не проделал и не имеет особой подготовки. Это основная причина, по которой лучшие 20% специалистов зарабатывают 80% денег в своих областях. Они знают больше, чем их конкуренты и поэтому требуют соответствующей оплаты своих услуг. Копите деньги. Еще одна область, в которой закон накопления жизненно важен для успеха – это деньги. Каждое крупное состояние – это скопление сотен и тысяч небольших сумм денег. Богатство – это не моментальный взлет и не джекпот, хотя именно в это верят и к этому стремятся многие люди в 20-30 лет. Напротив, благополучие и богатство растут и накапливаются медленно, шаг за шагом и достаются только тем особенным людям, которые демонстрируют способность зарабатывать деньги и не тратить их. Вы можете начать свой путь к богатству с места, где находитесь прямо сейчас. Если вы не можете приучить себя к бережливости и экономии сейчас, не рассчитывайте на развитие этих качеств и в дальнейшем. Простую формулу финансового успеха можно вместить в четыре слова. Тратьте меньше, чем зарабатываете. Для начала вам нужно взять любую возможную сумму денег, открыть вклад в банке и начать копить. Когда вы откладываете деньги, вы создаете вокруг них энергетическое силовое поле, которое начинает привлекать в вашу жизнь все больше и больше денег. Пополняя свой вклад, вы увеличиваете эту магнитную силу. Отложите деньги. Несколько лет назад я начал новый бизнес и совершил все ошибки, которые может совершить неопытный предприниматель. Я потерял все деньги. В результате, чтобы восстановить финансовое положение, нам пришлось продать дом. В тот момент моя жена возмутилась и сказала, что устала все время беспокоиться о деньгах. Она настояла на том, чтобы мы взяли 10% выручки за дом и положили их на отдельный неприкосновенный банковский счет. Поскольку она оставалась непреклонна в своем решении, я согласился. И знаете, что случилось? С того момента, как мы открыли вклад, у нас больше никогда не было финансовых проблем. Что бы ни происходило в последующие месяцы и годы, когда экономика и бизнес то поднимались, то падали, мы накопили достаточно денег и нам не приходилось прикасаться к сберегательному счету. Через пару лет мы избавились от долгов и смогли купить красивый новый дом в одном из лучших районов города. За это время я пообщался со многими успешными людьми, и они говорили мне одно и то же. Они сказали, что как только начали копить и откладывать, эти деньги, казалось, привлекли в их жизнь больше возможностей, таких как новые знакомства и полезная информация». Вероятно, главная причина, по которой большинство людей выходят на пенсию бедными, заключается в том, что они никогда не откладывают сбережения. Чтобы делать деньги, нужны деньги. Займитесь рутинной работой. Закон накопления жизненно важен для положительного опыта. Успешные люди в любой области почти всегда лучше разбираются в своем деле, чем среднестатистический человек. Идет ли речь о бизнесе, предпринимательстве, управлении, продажах, инвестициях, устной речи, письме или о чем-либо еще? Опыт – вот что имеет наибольшее значение. Существует множество исследований и мнений на тему мастерства. Эксперты сходятся во мнении, что мастерство в любой области основано на распознавании образов. Это способность человека сопоставлять факты, когда он сталкивается с ситуацией, похожей на какую-то предыдущую ситуацию. Чем больше различных ситуаций пережил человек, тем больше образов он зафиксировал, и тем быстрее он может принять обоснованное решение при возникновении новой или иной ситуации. Будьте готовы к неудаче. Качество распознавания образов можно применить ко всем областям, от юриспруденции и медицины до ведения переговоров, продаж и предпринимательства. Существует гипотеза, что человеку требуется от 5 до 7 лет и десять тысяч часов опыта, чтобы овладеть любым ремеслом. И единственный способ приобрести опыт – быть готовым потерпеть неудачу, использовать метод проб и ошибок, а затем учиться на них. Главный враг мастерства и больших достижений – зона комфорта. Большинство людей чувствуют себя настолько комфортно на низком уровне производительности, что одна лишь мысль о том, чтобы попробовать что-то новое и необычное, вызывает у них крайнее беспокойство. Многие люди не идут на риск, необходимый для выхода из зоны комфорта, потому что боятся потерпеть неудачу. Но пока вы не выйдете из своей зоны комфорта и не совершите ошибки, которые подарят вам необходимый для успеха опыт, вы не будете расти и получать желаемые гонорары. Иными словами, с помощью неудач вы учитесь добиваться успеха. Поэтому ошибайтесь, пробуйте, рискуйте и беритесь даже за те дела, где нет гарантии успеха. Важная правда. Я хочу поделиться с вами важным правилом закона накопления. Все имеет значение. Все, что вы делаете или не делаете, в какой-то мере имеет значение. Как только вы поставили перед собой цель, все, что вы делаете, помогает или вредит. Нет ничего нейтрального. Самое большое заблуждение людей заключается в том, что они думают, будто они решают, что имеет значение, а что нет. Но правило таково, что если ваши действия не помогают, они причиняют боль. Если не прибавляют ресурсы, то, вероятно, забирают. Когда вы ставите перед собой цель стать богатым, вы подписываетесь под новым сводом правил, и все, начиная с этого дня, в какой-то мере имеет значение. Когда вы читаете книгу, слушаете подкаст, посещаете дополнительный семинар или курс, чтобы улучшить свои способности, рано ложитесь спать и рано встаете, все это имеет значение. Когда вы планируете каждый день заранее и работаете над самыми важными задачами, прежде чем делать что-либо еще, все это имеет значение. Каждое полезное действие отражается в вашей бухгалтерской книге с положительной стороны. Не тратьте время попусту. Но если вы проводите вечера за просмотром телевизора и зависанием в социальных сетях, убивая время на малоценные и бесполезные занятия, все это тоже имеет значение и появляется на отрицательной стороне бухгалтерской книги. Положительный баланс есть не только у успешной компании, но и у вас. Вы создаете изобильную жизнь, когда на вашей кредитной стороне куда больше очков, чем на дебетовой. И так же, как в финансовом учете, здесь все имеет значение. Есть еще один важный момент. Если ваши действия не продвигают вас к целям, то, скорее всего, они отдаляют от них. Нет ничего нейтрального, все имеет значение. Это одно из самых важных применений закона накопления в жизни. Вы увидите, когда поверите. Закон веры оказывает огромное влияние на вашу жизнь. Этот закон гласит, что все, во что вы искренне верите, становится вашей реальностью. Вы не верите в то, что видите, вместо этого вы видите то, во что уже верите. Ваша вера заставляет вас видеть себя и свой мир определенным образом. Если вы искренне верите во что-то, вы будете думать, чувствовать и действовать определенным образом, и ваше поведение будет определять ваши результаты, ваша вера станет реальностью. Наше сознание устроено так, что мы склонны игнорировать или блокировать любую поступающую информацию, если она противоречит нашей правде, независимо от того, основаны наши убеждения на фактах или на вымысле. Образ мышления миллионеров. Вот важное открытие. Люди, которым суждено преуспеть, абсолютно уверены, что рано или поздно они добьются успеха. Они верят, что все с ними происходящее, положительное или отрицательное, является частью великого плана, который в итоге приведет их к успеху. Они отказываются принимать, думать или обсуждать вероятность неудачи. Мысль о том, что у них ничего не получится, никогда не приходит им в голову. Они даже не рассматривают возможность неудачи. Ваши внешние действия всегда будут соответствовать вашим внутренним убеждениям. Когда вы полностью убедите себя в том, что вы успешный человек, который просто ждет своего часа, вы будете отличаться от того человека, который все еще сомневается в своей способности преуспеть. Когда вы разовьете в себе сознание процветания, вы убедитесь, что у Вселенной есть план, который сделает вас успешным и что все происходящее – часть этого плана. Вы начнете видеть хорошее в каждой неудаче или трудности. Вы извлечете ценные уроки из провалов и проблем. Как Генри Форд вы уверенно скажете, неудача – это просто возможность начать все снова, но уже более мудро. Вы разовьете в себе уверенность в неизбежности финансового успеха. Вы совершите большой скачок от позитивного мышления к позитивному знанию. Позитивное мышление иногда оказывается надеждой, покрытой страхом и сомнениями, но позитивное знание возникает, когда вы достигаете состояния веры, когда вы абсолютно уверены, что несмотря ни на что вы добьетесь успеха. С этого момента вас уже не остановить. Настройтесь заплатить любую цену. Сила воли. Ключевое человеческое качество, лежащее в основе любого большого успеха. Чтобы достичь чего-то стоящего, необходима сила воли. Сила воли строится на уверенности, убежденности и вере. В ней заложена ваша способность одерживать победу над всеми трудностями. Как и другие качества характера, вы можете развить силу воли, тренируя ее всякий раз, когда она требуется. Вы можете закалить свои силу воли и характер, продолжая упорно заниматься тем, что вам хотелось бы бросить. Вы взращиваете силу воли, настраивая себя на ежедневную работу по достижению самых важных целей, даже когда есть тысяча других дел, которыми вы бы могли заняться. Вы развиваете силу воли, читая биографии успешных людей, чьи победы стали результатом триумфа силы воли. Чем больше идеи информации, которые вы вкладываете в свой разум, соответствуют успеху, тем больше вероятность того, что вы разовьете силу воли, необходимую для преодоления препятствий и трудностей, с которыми вам придется столкнуться на пути к успеху. Не для всех. Много званных да малоизбранных. Каждый начинает свою жизнь с мечтаний, надежд и фантазий о богатстве. Сегодня мы, американцы, живем в самой богатой стране в, вероятно, самое благоприятное время в истории человечества. Никогда раньше людям не было так легко достигать своих финансовых целей. Тем не менее, факт остается фактом. Успех – редкость. Только один человек из 100 ста становится богатым. Лишь 5% людей достигают финансовой независимости, так как имеют достаточно денег, чтобы поддерживать привычный образ жизни, не работая при этом. Это значит, что ваши шансы на безбедную старость равны 19 к 1. Серьезно относитесь к делу. Дело в том, что единственный способ достичь своих финансовых целей – перестать валять дурака и начать серьезно относиться к делу. Финансовый успех – это не то, что можно откладывать на будущее, когда обстановка будет более благоприятной. Скорее всего, она никогда не будет такой. Всегда найдутся причины для прокрастинации, но вы должны помнить, что ставки слишком высоки. Серьезно отнеситесь к делу и начинайте уже сегодня. Помните, что все имеет значение. Каждый раз, когда я встречаю кого-то, кто после многих лет финансового дрейфа стал успешным и заработал много денег, я спрашиваю, что стало для вас поворотным моментом? Они почти всегда странно на меня смотрят и говорят что-то вроде «Ну, я наконец-то решил серьезно относиться к делу». Иногда они злились либо на самих себя, либо увидев менее талантливых, но более успешных людей, чем они. Иногда они замечали возможность и решали ею воспользоваться. В каждом случае, чтобы вырваться из зоны комфорта, они должны были взять обстоятельства в свои руки и пойти на риск. Чтобы прорваться, вам придется сделать то же самое. Возьмите себя в руки. Одно из следствий закона Мерфи гласит, как только вы принимаетесь за какую-либо работу, находится другая, которую надо сделать еще раньше. Поскольку успех — это редкость, есть много принципов, которым вы должны научиться, если хотите достичь и сохранить его, но первое, что вам нужно сделать, это взять свою жизнь под контроль. Чтобы стать магнитом для денег, требуется развить самообладание, самоконтроль и самодисциплину. Всем, кто хочет многого достичь, нужно взять ответственность за себя, свои аппетиты и свое поведение. А контроль над своими мыслями – это самое сложное упражнение в самообладании, которым вам когда-либо придется заниматься. Метод быстрого списка. Я хочу дать вам одно упражнение. Ответьте на вопрос. Какие три самые важные цели в жизни у вас сейчас есть? Вы должны написать этот быстрый список примерно за 30 секунд. Проведите эксперимент. В течение следующих суток думайте и говорите только об этих трех целях и о том, как можно их достичь. Не думайте и не говорите о том, чего вы не хотите. Возвращайте свое сознание к поставленным целям всякий раз, когда начинаете отвлекаться. Это упражнение будет очень показательным. Большинство людей проваливают эксперимент на 24 минутах. Это упражнение продемонстрирует вам, как трудно контролировать свои мысли и быть сосредоточенным на одной мысли. Оно покажет вам, из какого теста вы на самом деле сделаны. Оно даст вам понять, почему так мало людей преуспевают и реализуют свой потенциал. Вы осознаете, по крайней мере на начальном этапе, что думать о том, чего вы хотите, все равно что пытаться управлять автомобилем без руля на извилистой дороге. Сосредоточьтесь и сконцентрируйтесь. Хорошая новость заключается в том, что сосредоточенность и концентрацию можно прокачать. Это привычки, которые вы можете развить с помощью силы воли и практики, и в будущем они сформируют еще большую целеустремленность. Поначалу овладеть собой трудно, но с практикой вы достигнете той точки, когда сможете большую часть времени думать о своих целях и желаниях. Взяв под контроль свои мысли, вы сможете взять под контроль и свои действия. Если вы сможете овладеть собой и научиться заранее платить за успех, в итоге вы его добьетесь. Как говорит Зигзиглар, если вы строги к себе, вас ждет легкая жизнь. Но если вы будете настаивать на том, чтобы быть к себе снисходительным, ваша жизнь будет тяжелой. Все имеет значение. Вы должны быть готовым наполнить свое сознание только мыслями, соответствующими вашим желаниям, и навсегда отречься от сомнений и страхов. У вас должно быть сильное желание. Финансовый успех начинается с сильного стремления к богатству. Не просто желание, а жгучего, всепоглощающего намерения стать миллионером. Заряд эмоций, целеустремленность и решимость остро необходимы, чтобы продолжать двигаться вперед. Они помогут бороться с непрекращающимися невзгодами и разочарованиями, которые будут противостоять вам и атаковать со всех сторон, когда вы решите разбогатеть. У японцев есть поговорка «зарабатывать деньги – все равно, что копать яму булавкой, тратить деньги – все равно, что лить воду на песок». «Дело в том, что мы живем в постоянно растущей конкуренции в мире, полном людей, которые горят желанием заработать как можно больше денег. Эти люди сделают все, чтобы отнять у нас клиентов, завысить цены и недопоставить товары, они готовы заниматься обманом, хищениями, растратами, дрянными сделками, мошенничеством и быть некомпетентными, все, о чем в самом начале вы не имели ни малейшего представления». Чтобы разбогатеть, вы должны стать хитрыми, как лиса, постоянно быть начеку и осознавать возможность того, что все, что может пойти не так, пойдет не так. Закон Мерфи, шутливый философский принцип, который формулируется следующим образом. Если что-нибудь может пойти не так, оно пойдет не так. Иностранный общий аналог русского закона подлости, закона бутерброда и генеральского эффекта. Вы испытаете бесконечные повороты судьбы и неожиданные неудачи. Второе следствие закона Мерфи гласит, из всех вещей, которые могут пойти не так, это всегда будет наихудшая возможная вещь в наихудшее возможное время и будет стоить наибольшей суммы денег. Финансовый советник или советник по управлению активами. Американский финансист Бернард Барух 1870-1965, начал свою карьеру в 15 лет в качестве посыльного на Уолл-стрит. Тогда его зарплата составляла 3,5 доллара в неделю. Практикуя некоторые из принципов, которые мы здесь обсуждаем, и став экспертом в области инвестирования, он в итоге стал одним из самых богатых людей в стране и советником шести президентов, включая Франклина Рузвельта. Подход Баруха к ценности и инвестированию был простым и понятным. Однажды он сказал, первое условие для того, чтобы заработать много денег, это желание заработать много денег. Первым требованием было принять четкое решение, а затем подкрепить это решение волей и решимостью. Огромное количество людей никогда и не задумывались о том, хотят ли они заработать много денег. Возможно, они хотят, надеются и молятся об этом, но они никогда не принимали решение заработать их. Правда заключается в том, что вы должны очень, очень чего-то хотеть, если хотите этого достичь. Ваши причины. Причины – это топливо в топке мотивации. Чем больше у вас причин хотеть стать богатым, тем сильнее вы будете желать финансового успеха, и тем решительнее вы захотите его достичь. Любая мотивация требует каких-либо стимулов, а какие у вас стимулы? Если у вас всего одна или две причины заработать много денег, то у вас будет мотивация, но вы легко сдадитесь, когда встретитесь с неизбежными препятствиями на пути к богатству. Но если у вас есть 100 причин разбогатеть, вы превратитесь в неуправляемый грузовой поезд, катящийся вниз по склону. Вас ничто не остановит. Я хочу дать вам еще одно упражнение. Возьмите чистый лист бумаги и напишите 100 вещей, которые вы будете делать, покупать, иметь или достигать, когда у вас будет желаемая сумма денег. Сначала не беспокойтесь о том, что вы пишете, вы всегда можете вернуться назад и что-нибудь добавить или убрать, но напишите не менее ста вещей. Это упражнение изменит ваше мышление и вашу жизнь, оно откроет ваш разум для всех огромных возможностей окружающих вас, оно будет мотивировать и стимулировать вас, активизировав закон притяжения. Записав 100 целей, вы заставите свое подсознание подсказать вам идеи, которые вы можете немедленно применить, чтобы достичь этих целей. Возможно, вы уже никогда не будете прежним. Конкретизируйте цели. Один из наиболее важных принципов достижения богатства — составление списка конкретных действий, которые помогут вам достичь финансовых целей. Вы должны их записать и установить крайние и дополнительные сроки для их выполнения. Вы не можете попасть в цель, которой не видите. Начните создавать финансовый план, проанализировав свое текущее материальное положение. Составьте балансовый отчет, перечислив все свои доходы и расходы. Получите форму заявки на получение кредита в своем банке и используйте ее категории в качестве руководства. Определите точно, сколько вы стоите сегодня, точно так же, как если бы вы собирались конвертировать все свои активы в наличные деньги и переехать в другую страну. Это очень показательное упражнение, которое может вас удивить. Думайте в долгосрочной перспективе. Как только вы поймете, сколько на самом деле зарабатываете, вы поставите перед собой цель когда-нибудь в будущем заработать миллион долларов. Чтобы стать миллионером, людям, которые начинают с нуля, в среднем требуется 22 года. Этот срок сокращается, если вы уже накопили значительный капитал. Попробуйте поставить свою финансовую цель на несколько лет вперед. Разделить ее на отдельные годы, а каждый год на кварталы. С помощью этих цифр вы получите четкое представление о том, сколько вы зарабатываете и сколько вы намерены зарабатывать год за годом в будущем, а также узнаете, сколько вам придется экономить и накапливать квартал за кварталом и год за годом, чтобы стать богатым. Что вы собираетесь делать, чтобы достичь своих финансовых целей? Сколько еще вам придется зарабатывать и откладывать, чтобы приблизиться к желаемой сумме? Сколько вы хотите зарабатывать через год? Вот предложение. Установите свою цель по доходу на следующие 12 месяцев на 50% выше, чем вы когда-либо до этого зарабатывали за год. Можно начать с этого. Повысьте себе зарплату. Если до этого ваш самый высокий доход за год составлял 50 тысяч долларов, около 3,5 миллиона рублей, вашей финансовой целью будет заработать 75 тысяч долларов за следующий год, около 5,3 миллиона рублей. Запишите эту цифру, а затем составьте список дел, выполнение которых будет способствовать увеличению дохода на 50% в течение следующего года. Затем немедленно принимайте меры. Выполните хотя бы один пункт. Сделайте первый доступный вам шаг. Начните сегодня двигаться к своей цели. В предстоящие недели и месяцы по мере увеличения вашего дохода перенесите свою цель на более высокий уровень. Просто переместите ее вверх, как если бы вы подняли планку в прыжках на высоту. Продолжайте поднимать цель всякий раз, когда приближаетесь к ней. Конкретная цель, подкрепленная жгучим желанием, запускает процесс намагничивания вашего энергетического поля и запускает закон притяжения. Почти сразу же вы начнете привлекать в свою жизнь людей, идеи, возможности и источники информации, соответствующие вашей цели. Вы найдете книги, подкасты, журналы и курсы, которые помогут вам двигаться к своей цели. Один важный момент. Будьте прямолинейны в отношении желаемых результатов, но будьте гибки в отношении процесса. По мере получения новой информации и опыта вносите в план коррективы. Большинство целей достигаются способами, которые не учитывались в тот момент, когда вы начали двигаться к ним. Оставайтесь непредвзятыми. Магия визуализации. Как только вы четко определитесь со своими целями и составите планы по их достижению, вы начнете практиковать визуализацию, процесс создания четких мысленных образов желаемого. Визуализация активизирует творческую часть вашего сознания, запускает закон притяжения и дает вам ясность и сосредоточенность при достижении ваших целей. Это, пожалуй, самая мощная способность, которую вы можете в себе развить. Создайте четкую мысленную картину своей цели, как если бы она уже была достигнута, это очень важно. Существует прямая связь между четкостью картины, которую вы видите в своем сознании, и тем, как быстро ваша цель воплощается в реальность во внешнем мире. Закон соответствия гласит «как внутри, так и снаружи». Нарисуйте в голове детальные картины вашего идеального образа жизни. Практикуйте мышление «назад из будущего». Мысленно перенеситесь в будущее и представьте, как вы наслаждаетесь жизнью мечты. С точки зрения будущего оглянитесь назад на сегодняшний день. Спросите себя, какие шаги вы предприняли, чтобы подняться с того места, где вы находитесь сегодня, туда, где вы хотите быть через 2-3 года. Как говорит мотивационный оратор и писатель Деннис Уэйтли, «Ваше воображение — это ваше предварительное представление о предстоящих достопримечательностях жизни». Посмотрите на себя в действии. Используйте свое умение визуализировать, чтобы представить, как вы делаете что-то для достижения своей цели. Это называется причинным мышлением. Закройте глаза... И представьте различные действия, которые вы могли бы совершить шаг за шагом по направлению к своим целям. Мысленные образы стимулируют ваше подсознание и заставляют все ваши слова и действия в реальной жизни соответствовать визуализируемому шаблону. Так вы фактически перепрограммируете себя на успех. Визуализация также активизирует сознание, высвобождая непрерывный поток идей и энергии. Чем яснее картина в вашем сознании, тем быстрее ваше подсознание и сознание приступают к работе, чтобы воплотить ее в реальность. Четыре фактора, которые помогут укрепить ваши силы. Существует четыре фактора, которые определяют, насколько быстро ваша визуализация будет реализована. Первый — это продолжительность визуализации. Как долго вы можете удерживать желаемую картину в своем сознании? Второе – это частота визуализации, как часто вы представляете ваши цели в течение дня. Третье – это глубина визуализации, какие эмоции связывают вас с воображаемой ситуацией. И четвертое – это яркость визуализации, насколько ясна ваша мысленная картина. Вы заметите, что время на достижение цели заметно сокращается с этими факторами. Вы можете либо увеличить продолжительность визуализации, удерживая желаемые образы дольше, либо увеличить частоту, визуализируя свою цель чаще. Вы также способны увеличить глубину мысленной картины, вызвав больше эмоций, сопровождающих ее, или увеличить четкость и яркость картины. Лучший способ — обращать внимание на все четыре фактора. Вновь и вновь воспроизводите ваши цели на экране вашего сознания. Чем чаще вы визуализируете и воспринимаете свою цель как реальность, тем сильнее будете ее желать. Чем больше вы ее желаете, тем меньше вы будете бояться неудачи и отказа, а также возможных потерь, которые могут последовать за этим. Творческая визуализация укрепляет веру в достижимость целей. Она повышает вашу уверенность в себе и подпитывает мужество и веру в себя. Чем чаще вы прокручиваете в уме картину желаемого будущего, тем более неудержимым вы становитесь. Создайте карту сокровищ. Техника «карта сокровищ» — еще один инструмент для увеличения мощности визуализации. Он предполагает, что вы создадите плакат, напишите на нем свои цели и, возможно, даже поместите свою фотографию в центр. Затем вы будете пополнять плакат фотографиями и журнальными вырезками, которые поддерживают и напоминают вам о вашей цели. Каждый день смотрите на этот плакат. Наполняйте мысли позитивными, вдохновляющими словами и картинками, которые вы видите. Позвольте своему сознанию запечатлеть те слова, картинки и образы, олицетворяющие то, кем вы хотите быть, что хотите делать или иметь. Добавьте образы богатства и изобилия. Добавьте фотографии автомобиля, который хотели бы водить, и дома, в котором хотели бы жить. Добавьте фотографии с деньгами, вырезанные из журналов и газет. Добавьте на плакат все, что может стимулировать ваше подсознание. Чем чаще вы будете изучать свою карту сокровищ, тем быстрее будете продвигаться к своей цели, и тем быстрее цель будет приближаться к вам. Контролируйте свой внутренний диалог. Философ и поэт Ральф Уолда Эмерсон писал, «Человек становится тем, о чем постоянно думает. Кроме того, вы становитесь тем, что говорите себе в течение дня. Вы можете оказывать огромное влияние на свои мысли, эмоции и поведение, если в диалоге с собой будете использовать позитивные утверждения. Эта техника требует, чтобы вы были собственной группой поддержки и большую часть времени разговаривали с собой в позитивном тоне. Слова имеют огромное влияние при определении успеха или неудачи. Слова обладают способностью повышать или понижать частоту сердечных сокращений и кровяное давление, учащать дыхание и даже изменять химический состав крови. Они могут сделать вас счастливым или грустным за считанные мгновения. Слова, которые вы выбираете при разговоре с самим собой, могут повлиять на то, станете ли вы непоколебимым оптимистом или будете всего бояться. И выбор слов, которые вы используете, во многом зависит от вас. Сопротивляйтесь своим страхам. Люди склонны разговаривать с собой в негативном ключе. До 95% вашего внутреннего диалога, как правило, касается страхов, опасений, проблем, людей, на которых вы сердитесь, забот и так далее. Чем больше вы думаете о мире в негативном ключе, тем более негативным становитесь. Психологи и врачи сегодня согласны с тем, что негативное мышление, постоянное размышление и разговоры о вещах, которые делают вас несчастными, основная причина депрессии и психосоматических заболеваний, а это никому из нас не нужно. Вы не должны пускать в вашу голову негативные мысли. Если бы вы знали, насколько разрушительными они могут быть для вашего здоровья и отношений, вы бы всю оставшуюся жизнь думали и говорили только о своих желаниях. Вы бы не позволили себе сделать или сказать что-либо, что могло бы негативно повлиять на ваше подсознание. Любая мысль имеет значение. Практикуйте положительные утверждения. Чтобы добиться большого успеха, вы должны научиться подбирать слова для внутреннего диалога так, чтобы они соответствовали лучшей версии вас и вашим самым важным целям. Поскольку разговоры программируют нас на будущее, важно, чтобы вы говорили о том, что вы хотите, чтобы произошло, а не о том, что может произойти в данный момент. Вы можете это сделать. Страх неудачи – основная причина неудач во взрослой жизни. Нас сдерживает не сам опыт неудач. Каждый терпел неудачу бесчисленное количество раз. Как сказал Фридрих Ницше, то, что меня не убивает, делает меня сильнее. Именно мысль или ожидание потенциальной неудачи парализует нас и заставляет все бросить, не успев начать. Страх неудачи выражается в словах «я не могу», «я не могу», «я не могу». Когда мы думаем о том, чтобы сделать что-то, что влечет за собой риск и возможную потерю, мы обычно отвечаем «я не могу». Эти слова вызывают чувство страха, стресса и тревоги, которые организм транслирует через учащенное сердцебиение, тошноту и даже головную боль. Но положительный приказ может отменить отрицательные последствия. Психологи выяснили, что слова «я могу это сделать» нейтрализуют чувство «я не могу» особенно когда эти слова повторяются с достаточной решительностью. Фразу «Я могу это сделать» можно назвать антидотом к страху неудачи, который часто удерживает нас от попыток что-то сделать. С этого момента, всякий раз, когда вы думаете о чем-то большом и захватывающем, станьте себе группой поддержки и повторяйте снова и снова «Я могу это сделать». Говорите эти слова, когда вас охватит сомнение или страх. Просто с энтузиазмом скажите «Я могу это сделать! Я могу это сделать! Я могу это сделать!» Таким образом, вы сохраните это сообщение в подсознании, где оно мгновенно устранит негативные эмоции, сдерживающие вас. Заработать миллион. Еще одно позитивное утверждение, которое вы можете использовать, это «Я зарабатываю миллион! Я зарабатываю миллион! Я зарабатываю миллион!» Повторяйте его снова и снова, сотни раз, занимаясь своими повседневными делами. Запечатлейте это послание глубоко в своем подсознании, пока оно не закрепится. С этого момента ваше сознание будет работать день и ночь, чтобы сделать этот приказ реальностью. «Вы лучше всех!» Когда вы думаете о своей работе, постоянно повторяйте «я лучший», «я лучший», «я лучший». Мысленно вообразите себя превосходно выполняющим задачу. Представьте себя расслабленным, спокойным, уверенным в себе и способным. То, что вы видите, это то, чем вы будете. Перепрограммируйте себя на успех. Впервые произнося позитивные слова о себе, внутри вы можете ощутить себя странно и некомфортно. Эти чувства совершенно нормальны. Такой эффект называется когнитивный диссонанс, и он возникает всякий раз, когда ваши новые мысли конфликтуют со старыми. Но когда вы будете уверенно повторять новые установки снова и снова, в конце концов, ваша предыдущая программа подсознания изменится и усовершенствуется. Разговаривая с самим собой в позитивном ключе, повторяя любое из этих трех утверждений или говоря что-либо еще, что придает вам силы и мотивирует, вы изменяете химический состав вашего сознания. Эти позитивные сообщения заставляют вас чувствовать себя хорошо. Они высвобождают энергию, придают вам силы и уверенности в себе. Вы полностью контролируете свое сознание и становитесь более сосредоточенным и осознанным. Вот почему большинство успешных, счастливых людей учат себя поддерживать позитивный внутренний диалог. Выигрыш огромен. Кормите свое сознание умственным белком. Вы, наверное, слышали фразу «вы то, что вы едите». То же самое можно сказать о питании вашего сознания. Ключ к ментальному программированию, к уверенности в том, что результаты в вашем внешнем мире постепенно будут отражать цели и амбиции внутреннего мира, это значит кормить свое сознание ментальным белком с утра до вечера. Чтобы эффективно работать, вы должны постоянно поглощать слова, картинки, информацию и идеи, соответствующие вашим целям финансового успеха. Возьмите за привычку позитивно и уверенно думать о накоплении богатства. Есть четыре способа сделать это. Читайте об успешных людях. Возьмите за правило читать рассказы, книги и статьи об успешных людях. Пока вы это делаете, подумайте о том, как бы вы могли стать похожими на них. Визуализируйте себя, воображайте и фантазируйте, будто вы уже похожи на людей, которыми восхищаетесь. Помните, что все, кто находится на вершине, начинали с самого низа. Вы можете достичь того же, что и другие, но вам мешают несколько ограничений. Психологи считают, что образцы для подражания необходимы для того, чтобы намагнитить ваш разум на желаемые качества и характеристики. Выберите человека, вдохновляющего вас. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с какой-либо сложной ситуацией, спросите себя, как бы этот человек поступил в данной ситуации? О чем бы думал? Какие действия предпринял? Вы поймете, что размышления о том, как бы повел себя другой человек, совершенствуют ваши нейронные связи и улучшают работоспособность. Изучите свое дело и отрасль. Прочтите все, что вы сможете найти о своем деле и отрасли. Станьте экспертом в своей области. Чем больше вы узнаете о своей профессии, работе и ремесле, тем больше вы будете уверены в своей способности качественно выполнять свою работу. Посещайте университет за рулем. Слушайте образовательные программы в автомобиле. Люди обычно проезжают от 12 тысяч до 25 тысяч миль в год. Это эквивалентно от 500 до 1000 часов в год за рулем. Университет Южной Калифорнии подсчитал, что простое фоновое прослушивание лекций в машине равносильно очному посещению университета. Вы можете стать мастером своего дела, просто слушая аудиопрограммы других знатоков из вашей отрасли. Посещайте семинары и курсы. Посещайте семинары, проводимые интересными вам специалистами. Пройдите дополнительные курсы, которые могут вам помочь. Учитесь всему, чему только можете, особенно у экспертов из вашего направления. Задавайте им вопросы в перерывах, пишите им письма или электронные сообщения, читайте их книги и статьи. Один хороший семинар, проведенный экспертом, может сэкономить вам месяцы и даже годы самостоятельного изучения тех же самых тем. Общайтесь с правильными людьми. Больше 90% успехов в вашей карьере и жизни зависит от вашей референтной группы. Это люди, с которыми вы общаетесь, работаете, живете и проводите время. Психолог Дэвид МакКелланд из Гарварда в своей классической книге «Общество достижения» писал, что люди перенимают взгляды, мнения, манеру говорить и одеваться, цели, амбиции и мировоззрения своих референтных групп. Он обнаружил, что резкому изменению в жизни и деятельности человека предшествовало формирование новой референтной группы. Всякий раз, когда человеку не удавалось измениться или он возвращался к старым, неэффективным способам поведения, это неизменно происходило потому, что он или она продолжали общаться со старой компанией. Решите для себя, что отныне вы будете общаться только с позитивными, успешными людьми. Вы будете проводить время только с амбициозными и решительными людьми, которые определенно чего-то добиваются в своей жизни. Взаимодействуйте с победителями и избегайте компании людей, к которым вы не испытываете уважение и восхищение. Чтобы летать с орлами, не паситесь с индюками. А пока держитесь подальше от негативных людей, особенно от токсичных коллег. Не пейте кофе и не обедайте с первым встречным. Не общайтесь после работы с тем, кто вас не вдохновляет. Если вы работаете на негативного босса, задумайтесь о смене работы. Работа в неблагоприятной обстановке или с трудными людьми тянет вниз и утомляет. Одного нахождения на плохой работе с токсичными начальниками или коллегами уже достаточно, чтобы обречь вас на жизнь, полную разочарований, неудач и низких показателей. Ваша жизнь слишком дорога для этого. Утро вечера мудренее. Существует один мощный способ активировать подсознание и стать денежным магнитом. Ваше подсознание наиболее восприимчиво к новой информации в последние минуты перед сном и в течение первого часа после пробуждения. Используя эти периоды в своих интересах, вы значительно увеличиваете скорость впитывания новых установок, которые привлекают в вашу жизнь все необходимое. Каждый вечер перед тем, как заснуть, представляйте свои цели реальными. Смотрите на них так, как будто они уже осуществились. Представьте себя тем человеком, которым вы хотите быть и делайте то, что вы хотите делать. Представьте, как вы наслаждаетесь долгожданным успехом. Впишите эти счастливые картинки в свой разум, а затем просто расслабьтесь и отпустите их, когда будете засыпать. Проснувшись утром, сразу же подумайте о своей самой важной цели. Представьте, что у Вселенной существует секретный план, как воплотить ваши мечты в реальность. Начните со слов «Я верю, что сегодня со мной произойдет что-то замечательное». Представьте свою идеальную жизнь. Ключ к визуализации – видеть свою цель так, как будто она уже реализовалась. Подсознание активируется только положительными утверждениями и картинками, повторяющимися в настоящем времени. Представьте себе свою задачу непосредственно перед тем, как лечь спать, и вы справитесь с нею наилучшим образом. Вообразите, что события наступающего дня развиваются наилучшим для вас образом, представьте себя обладателем жизни мечты, нарисуйте себя, состоящего в теплых и гармоничных отношениях, отметьте, что ваше здоровье идеально во всех отношениях, представьте себя за рулем своей красивой машины, живущим в доме своей мечты, занимающимся любимым делом. Чем чаще вы будете подпитывать эти позитивные, вдохновляющие картины счастья, здоровья и процветания, тем быстрее они станут вашей реальностью. Золотой час – последний принцип и, возможно, самый мощный из всех, чтобы стать магнитом для денег и добиться успеха, связан с тем, как вы начинаете каждый день. Как упоминалось ранее, вы становитесь тем, о чем думаете большую часть времени. Вы становитесь совокупным результатом идей, знаний и впечатлений, которые вкладываете в свое сознание с того момента, как просыпаетесь и до того, как засыпаете. Все имеет значение, но некоторые впечатления имеют большее значение, чем другие. Мысли, наполняющие вас в первый час после пробуждения, сильно влияют на ваш эмоциональный фон и работоспособность в течение дня. Как говорится, хорошее начало – половина дела. Это относится к тому, что вы читаете, пишете, видите, слушаете и говорите в течение этих первых и самых важных 60 минут. Привычки на миллион. 95% всего, что вы делаете или говорите, определяется вашими привычками, хорошими или плохими. Успешные люди имеют хорошие привычки, которые побуждают их действовать позитивно и продуктивно. Неудачники ненароком развили в себе вредные привычки, которые заставляют их действовать или бездействовать таким образом, что это приводит к недостаточным достижениям и провалам. Возможно, лучшая привычка, которую вы можете выработать, это начинать каждый день вдумчиво и продуктивно, что настроит вас на больший успех в последующие часы. Вот метод, который сработал для меня и тысячи других людей, прошедших путь от нищеты к богатству. Попробуйте использовать этот метод в течение 21 дня, прежде чем решите, полезен он или нет. Я обещаю вам, что к 21 дню практики ваш мир чудесным образом изменится настолько, что вы и представить себе не можете. Диета – 21 день позитивного мышления. Первое. Начиная с завтрашнего дня, вставайте каждое утро минимум за 2 часа до выхода из дома и посвящайте первый час себе и своему разуму. Если вы каждое утро делаете зарядку, выполните ее до того, как заняться умственными упражнениями. Второе. Прежде чем включить телевизор, радио или почитать газету, уделите 30-60 минут прочтению чего-то мотивационного, вдохновляющего или познавательного. Убедитесь, что ваши первые утренние мысли позитивны, полезны и соответствуют тому типу дня, который вы хотите провести, и той жизни, которую вы хотите вести. Третье. Закончив утреннее чтение, возьмите блокнот и запишите 10-15 главных целей в настоящем времени, таким образом, будто бы вы их уже достигли. Напишите, например, «Я зарабатываю 100 тысяч долларов, около 8 миллионов рублей, в год. Я вешу 74 килограмма и нахожусь в отличной форме. Я езжу на новеньком четырехдверном BMW цвета серого дельфина». «Я живу в прекрасном доме площадью тысяча квадратных метров» и так далее. Переписывайте свой список целей каждое утро, не заглядывая в цели, которые вы написали накануне. Это очень важно. Четвертое. Запланируйте каждый день. После того, как вы запишете свои цели, составьте список всего, что вам нужно сделать за день, а затем упорядочьте задачи по приоритетам, ценности и важности. Пятое. Первым делом приступите к выполнению самой первой задачи из списка и полностью сосредоточьтесь на ней, пока не завершите. Когда вы закончите основную задачу утром, вы испытаете прилив энергии, восторга и уверенности, которые подтолкнут вас к выполнению других задач и значительно повысят работоспособность в течение оставшегося дня. Шестое. Слушайте образовательные аудиопрограммы в дороге, превратите свой автомобиль в университет на колесах, мобильный класс, не включайте радио. Постоянно подпитывайте свой разум высококачественным умственным белком, способным обучить вас и вдохновить на лучшее. Седьмое. Наконец, развивайте в себе чувство срочности набирайте темп, быстро переходите от одной задачи к другой, не теряйте времени даром. Чем быстрее вы двигаетесь, тем больше энергии у вас будет и тем больше вы успеете сделать. Ваше самочувствие улучшится, вы обретете контроль над своей жизнью, начнете больше любить и уважать себя. Руль дня. Золотой час – это руль дня. Когда вы начнете вставать рано и посвящать себе первый час, вы поразитесь полученным результатом. Вы постепенно измените представление о себе и своих возможностях. Вы станете магнитом для денег и начнете наслаждаться успехом, несоизмеримым с вашими усилиями. Нет никаких ограничений. Практические упражнения. Первое. Создайте четкую мысленную картину, на которой вы успешный во всех сферах своей жизни человек. Добавьте к этой картине чувство счастья и гордости, которые будут сопровождать ваш успех. В течение дня чаще вспоминайте этот образ и эти эмоции. Второе. Создайте собственную библиотеку с книгами об успехе и выдающихся людях, вдохновляющих вас. Проводите за чтением от 30 до 60 минут. Третье. Общайтесь с победителями, позитивными, оптимистичными людьми, имеющими цели и достижения поделитесь с ними своими лучшими идеями и попросите у них совета. Четвертое. Общайтесь с собой позитивно, станьте собственной группой поддержки, избавьтесь от страха неудачи, повторяя «я могу это сделать, я могу сделать все, что захочу». Продолжайте в том же духе до тех пор, пока вас не покинет страх. Пятое. Начинайте каждый день с прочтения чего-то вдохновляющего, а затем переписывайте свои цели в настоящем времени, как будто они уже достигнуты. Практикуйте диету 21 день позитивного мышления, пока она не войдет в привычку. Шестое. Поставьте сегодня цель достичь чистой прибыли в 1 миллион долларов. Проанализируйте отправную точку, составьте долгосрочный план и установите контрольные точки для заработка, сбережений и инвестиций. Примите меры для ее достижения уже сейчас. Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага. Седьмое. Повысьте себе зарплату. Решите сегодня увеличить свой текущий годовой доход на 50%. Запишите это как цель, а затем составьте план ее достижения. Действуйте немедленно и никогда не останавливайтесь, пока не добьетесь успеха. «Вы можете получить все, что захотите, если вы хотите этого достаточно сильно. Вы можете быть кем угодно, иметь все, что пожелаете, достичь всего, чего намереваетесь достичь, если вы будете устремленно придерживаться этого желания». Роберт Кольер, американский писатель, автор книг по самопомощи и новой мысли 20 века, 1885-1950.